А взглянув на глаза б а р и можно было смело сказать, этот щенок, сколько бы ни было в нем собачьей крови, принадлежит только дикому миру. Однако лишь после первой схватки с живым существом б а р и по-настоящему почувствовал себя наследником своих лесных предков. В тот день он отошел от бурелома дальше, чем обычно, на целую сотню ярдов. Бари и прежде приходил и с л ы ш а т ь шум ручья, видеть его издали, но сегодня он подошел к самому краю и долго простоял у журчащей воды, рассматривая новый для него мир. Потом осторожно двинулся вдоль воды. Он не прошел и десятка шагов, как услыхал совсем рядом с собой хлопанье крыльев. Прямо на его пути сидела Сойка. Она не могла взлететь. Одно крыло у нее вылочилось, должно быть сломанное в схватке с каким-нибудь мелким хищником, но для Бари Сойка казалась угрожающим и страшным зверем. Серая полоса у него на спине ощетинилась, и Бари шагнул вперед. Сойка не двигалась до тех пор, пока Бари не оказался в т р х футах от нее, тогда быстрыми, короткими прыжками она начала отступать. Нерешительности волчонка как не бывало. Завизжав от возбуждения, он кинулся на израненную птицу. Погоня длилась всего несколько мгновений, и острые зубы б а р и погрузились в перья сойки. Но тут с молниеносной быстротой заработал клюв птицы. Недаром сойка считается грозой мелких пернатых. Она снова и снова ударяла Бари своим сильным клювом, но сын Казана уже достиг звериного совершеннолетия, и боль заставляла его только еще крепче сжимать челюсти. Когда его зубы вонзились в самые т е л ь ц е сойки, в горле его послышалось щенячье рычание. Он с самого начала удачно схватил птицу под крыло, и после десятка ударов сопротивление ее ослабело. Минут через пять Бари разжал пасть и слегка отодвинулся назад, чтобы взглянуть на неподвижное, бесформенное существо. Сойка была мертва. Бари одержал свою первую победу. А вместе с победой у него появился один из главных инстинктов, который говорил ему, что отныне он уже не нахлебник, а полноправный член дикого мира. Через полчаса на место схватки пришла серая волчица. Сойка была разорвана на куски, повсюду были разбросаны перья, а маленький нос Бори был перепачкан кровью. Сам волчонок с торжеством улегся возле своей первой жертвы. Серая волчица сразу все поняла. Она ласково и одобрительно лизнула своего малыша. Когда они возвращались к бурелому, Бари нес в зубах то, что осталось от убитой им сойки. С того часа охота стала главной страстью в жизни Бари. Если он не спал на солнышке или под буреломом, то отправлялся на поиски живого существа, которое можно было бы одолеть. Сначала с а м ы е легкой добычей для него оказались безобидные птички. Потом он уничтожил семейство лесных мышей. Но как-то он встретился с горностаем, и этот свирепый маленький хищник нанес ему первые поражения. Неудача на несколько дней охладила охотничий пыл Бори, К тому же он узнал, что существуют другие плотоядные животные, кроме него, и что хищники не должны поедать друг друга. Так устроила природа. Многое познал Бори. Он инстинктивно избегал дикобраза, даже не испытав боли от его иголок. Однажды он встретился нос к носу с куницей, но им нечего было делить, и каждый пошел своей дорогой. С каждым днем Бори осмеливался отходить все дальше и дальше от бурелома, всегда следуя вдоль по течению ручья. Иногда он пропадал целыми часами. Сперва серая волчица волновалась, когда его подолгу не было, но постепенно она становилась все спокойнее, природа быстро делала свое дело».